Если бы от убедительного доказательства зависела самая его жизнь, и тогда он не сумел бы ничего доказать. Он не умел выдвигать аргументы, не умел защитить свои точки зрения. В кружке апостолов он не блистал яркими идеями. Он украшал камин, отпуская робкие шутки, читал стихи и внимал панигирикам в честь своего великого дарования — которые кажется, лишь отчасти можно считать его собственным. Но он разобрался в любви и в смерти, в этих безжалостных абстракциях, пока писал поэму. Избрав для нее лженаивную форму, незамысловатую, простенькую песню «Плач», на ощупь постигая себя и мир, мысль текла за мыслью, чувство сменялось чувством, рифма догоняла рифму, начиналась новая строфа медленно но верно он шел к прозрению. От абстрактной, персонифицированной любви он добрался до голой животной чувственности. И если некто мне шепнет, нас время сушит и сгибает, а смерть останки забирает, надежда ж в прахе не живет, я все же пытаться стану вновь, пусть на короткое мгновение свою любовь отнять у тления. Но чу... Я слышу стон и рев, бездомных волн и гул ручьев, Что крепость гор в песок стирают И основания полагают для будущих материков. И молвит мне любовь моя, то лет и плеск, Мой зов он глушит, бескровит он меня и сушит, И я умру, умру и я. И к чему слова? Да будет только, влюбляясь, Мы страшили смерти, Любви не стала бы на свете, Или она бы стала горькой, Как смерть сама, Или в буйстве оргий Она бы валялась и скакала, Давила б грозди, травы мяла В полях сатиром козлоногим. Сделавшись знаменитостью, Он взял в привычку, Особенно после изрядной порции портвейна, Говорить не всегда к месту афоризмами. Он с удовольствием произносил, А друзья, гости его, любящий сын поспешно доставали блокноты и карандаши. Сентенции вроде материи загадочнее, чем разум. Я не понимаю, что значит просто дух вне Бога или человека. Или, по моему разумению, вселенная есть дух. Если бывало, он пытался развернуть какой-нибудь афоризм, то у него Кроме страшного сумбура ничего не выходило, и тогда, стараясь выдать свою беспомощность за милую небрежность и уклончивость, он отговаривался тем, что, увы, не богослов, спирит — какая скользкая, неуловимая субстанция, и какое скользкое, ненадежное слово, ладное, старинное слово «дух», «Дух в человеке», «Дух человека», «Святой Дух», «Духи» из его апостольского эссе нравился ему намного больше, чем «спирит», с которым все время выходили нелепые недоразумения. «Спирит» — английское «дух». Слово «спирит» латинского происхождения гораздо более многозначно, чем исконно английское «cost». И может значить в частности, веселость, спирт и так далее. Когда друзья бичевали грубый материализм, поднявший голову в их время, он глубокомысленно кивал, но именно материя поражала его воображение. «Ни дух, ни спирит, но огромная избыточная масса твердой осязаемой материи, человеческой животной плоти, земли, растительности».